Трибуц Владимир Филиппович Годы жизни 28 июля 1900 30 августа 1977 года Адмирал, командующий краснознаменным Балтийским флотом, доктор исторических наук Владимир Филиппович Трибуц родился в Петербурге в 1900 году. Его предками были крепостные крестьяне из Минской губернии, получившие по капризу барина немецкую фамилию. Начальное образование Владимир Трибуц получил в трехклассной школе. Затем отдали его учиться в Петровское высшее начальное четырехклассное училище. Через три года Трибуц поступает в военно-фельдшерскую школу, где были бесплатными питание и обмундирование. Окончив школу вскоре после Октябрьской революции, Владимир Трибус был назначен в госпиталь в Петрограде младшим лекарским помощником. В начале 1918 года он добровольно вступил в Красную гвардию, воевал под Нарвой против немцев, потом был включен в состав объединенного морского отряда под командованием Дебенко. Так началась его флотская жизнь. В годы Гражданской войны он служил В первом северном летучем отряде революционных моряков Балтики участвовал в боях под Астраханью в составе вновь формируемой Астраханской флотилии. В 1919 году на Каспий были переброшены корабли с Балтики. В составе пополнения трибус вошел в экипаж миноносца деятельный Позднее он был переведен на эсминец, затем на канонерскую лодку Ленин, освобождал города Баку, Махачкалу. Энзели. После войны Трибус был направлен на учебу в военно-морское училище имени Фрунзе. Окончив училище в 1926 году, он вернулся на Балтийский флот, получив должность командира взвода флотского экипажа, а затем был назначен на линейный корабль «Парижская коммуна» командиром башни главного калибра. На этом корабле он сформировался как военно-морской командир. Незаурядные способности и трудолюбие, любовь к флоту, помогли ему быстро продвинуться по службе. В 1929 году он стал вторым помощником командира корабля и старшим вахтенным начальником. Вскоре он перешел служить на линкор «Марат», а затем стал командиром эсминца Яков Свердлов. И в том же 1929 году он был направлен на учебу в Военно-морскую академию имени Ворошилова, который окончил в 1932 году. В 1936 году Трибутс расстается с эсминцем и переходит на должность начальника отдела штаба Балтийского флота, а в феврале 1938 года он становится начальником этого штаба. В апреле 1939 года трибуц, командующий Краснознаменным Балтийским флотом. Начало Великой Отечественной войны Балтийский флот встретил в определенной готовности. Командование и штаб флота успели многое сделать. Были освоены новые места базирования кораблей, проведены учения, разработаны оперативные документы. По решению Трибуца еще в мае 1941 года крейсеры, эсминцы и большинство подводных лодок были переведены из передовой базы либава в более отдаленную и лучше оснащенную средствами противовоздушной обороны Ригу. Линкор «Марат» и минный заградитель «АКА» ушли из Сталина в Толовой Кронштадт. За сутки до начала войны по приказу все части флота, корабли, авиации, береговая оборона были приведены в боевую готовность. Подводные лодки вышли на позиции, бомбардировщики вылетели для минных постановок усилился дозор надводных кораблей. Трибуц лично побывал на многих кораблях, отдавая необходимые распоряжения. Утро 22 июня 1941 года он встретил на береговом флагманском командном пункте, оборудованном неподалеку от Таллина. Получив сообщение о том, что ближайшие границы базы флота подверглись нападению, он отдает приказ всем соединениям об отражении нападения противника силой оружия. В тот же день начались постановка мин в устье Финского залива и развертывание кораблей для действий на коммуникациях противника. Не все получалось так, как планировалось перед началом войны. Балтийский флот готовился к наступлению, но должен был обороняться и поддерживать сухопутные войска. Однако благодаря предвоенной подготовке Уже в первые дни войны балтийцы смогли провести несколько операций на территории противника. Авиация флота нанесла мощный удар по немецкому порту Мемель и по 19 аэродромам в Финляндии и Норвегии, где базировался 5-й воздушный флот Люфтваффе. А в ночь на 8 августа 15 бомбардировщиков дальнего действия сбросили бомбы на столицу Германии. Подобные вылеты повторялись вплоть до начала сентября. На Берлин было сброшено более 300 бомб. В то же время Балтийский флот активно участвовал в создании укрепленных рубежей в районах крупных военно-морских баз, стратегических островных архипелагов. Так были усилены оборонительные линии в районах Таллина, полуострова Ханко на Монзунских островах. В помощь обороняющимся фронтам создавались соединения морской пехоты. За период войны было создано 8 бригад, 4 полка и более 40 отдельных батальонов и род морских пехотинцев. Все они находились под командованием Трибуца и по его приказу передавались в оперативное подчинение командующим сухопутными соединениями. Сам Владимир Филиппович регулярно посещал вверенные ему части. В начале июля он прибыл на полуостров Ханко, гарнизон у которого предстояло решить сложную задачу по подтягиванию на себя как можно большего количества войск противника с ленинградского направления. По приказу командующего, сюда были дополнительно переведены артиллерийская батарея и корабли поддержки. На полуостров постоянно доставлялись боеприпасы и продовольствие. Морские десанты с полуострова вынудили немецкое командование перевести из-под Ленинграда более двух дивизий для борьбы с гарнизоном Ханко. По инициативе Трибуца на морских коммуникациях противника начали применять комбинированные удары с воздуха и с моря, используя бомбардировщики, торпедные катера и эсминцы. Особенно успешно они применялись против конвоев, направлявших немецким войскам топливо по морю к району Риги. Когда немецкие войска вплотную подошли к главной базе флота, Талину, по указанию Ставки, трибуц возглавил и организовал оборону города. Он понимал, что удержать его не удастся, поэтому основной задачей стало оттянуть на себя часть немецких войск и держаться максимально долго. Все попытки немецкого командования захватить сходу город и военно-морскую базу были отражены. Только к концу августа, когда уже истощились резервы, противнику удалось прорвать оборону. 26 августа поступил приказ Ставки эвакуировать главную базу флота. Теперь на плечи Трибуца легла новая задача – организация прорыва Балтийского флота в Кронштадт. Кораблям и судам предстояло пройти свыше 300 километров по узкому, усеянному минами заливу который простреливался противником с обоих берегов. Им угрожали торпедные катера, подводные лодки, вражеские бомбардировщики. А собственная авиация флота, перебазировавшаяся под Ленинград из-за ограниченного радиуса действия, не могла прикрыть корабли на самом опасном участке прорыва. Адмирал Трибуц четко организовал эвакуацию морской базы. Одновременно с боями шла погрузка на корабли войск артиллерии боеприпасов, имущества, выставлялось минные заграждения, уничтожалось то, что не должно было достаться врагу. Трибутс распорядился вывести запасные части для механизмов кораблей, сталь, цветные металлы, электрооборудование, провода, другое флотское имущество. В период блокады Ленинграда это позволило почти два года ремонтировать корабли без завоза технического имущества из тыла страны. 28-29 августа корабли флота совершили переход из Сталина в Ленинград и Кронштадт. Без потерь не обошлось. Подорвались на мине и затонули флагманский эсминец Яков Свертлов, подводная лодка и три миноносца. Несколько транспортов ушло на дно. По прибытии в Ленинград сразу же включился в работу. Половина личного состава кораблей была снята с них, и преобразована в морскую пехоту. На самих судах остались только артиллерийские расчеты. Активно действовала авиация флота. Сам командующий флотом в новой для себя обстановке проявил незаурядное мастерство. Подчиненные ему силы действовали четко и слаженно. С первых дней обороны города на Неве флот нес потери. Был поврежден крупнейший на флоте линкор «Марат». Поврежденный сел на грунт «Минск». Бомбы попали в крейсер Киров, затонули подводная лодка М-74, буксир и транспорт. Но флот действовал. В конце октября по распоряжению ставки началась эвакуация военно-морской базы на полуострове Ханко, находящемся в глубоком тылу противника, но продолжающим обороняться. Его осуществление было поручено трибуцу и проводилось в чрезвычайно сложных условиях. Однако до начала декабря с ханку ушло 9 конвоев, доставивших в Ленинград более 22 тысяч человек вооружение, технику и продовольствие. Тяжелейшей блокадной зимой 1941-1942 года трибус организовал подготовку кораблей к весенним и летним боевым действиям. Германский флот имел сильные позиции в Финском и Рижском заливах и казалось, что выход советских подводных лодок на коммуникации немцев в Балтийском море закрыт. А командующий Трибутс готовился активно использовать подводные лодки для атак на конвои противника. Было разработано несколько вариантов перехода и возвращения кораблей. Все это в совокупности позволило подводным лодкам действовать не только в районе Финского залива, но и достигать побережья Германии. Атаковать не только транспортные, но и военные корабли. По плану Трибуца они должны были выйти в море тремя эшелонами. К началу августа 1942 года потери противника на море от действий балтийских подводников составили около 20 потопленных и поврежденных транспортов. Третий эшелон подводных лодок расширил диапазон их действия на Балтике, доведя счет до 60 транспортов и нескольких боевых кораблей противника, отправленных ко дну. Подводные корабли показали себя как мощный род сил флота, способный вести самостоятельные боевые действия с длительным отрывом от баз. На Балтийском флоте и его командующем лежала задача по организации снабжения Ленинграда по Ладожскому озеру. По распоряжению Трибуца были построены новые причалы, пирсы. Владимир Филиппович приказал направить на Ладогу в зимнее время лучших летчиков, шоферов, инженерной части, а весной грузы доставляли моряки. К навигации на ленинградских заводах построили немало барж. За лето и осень были подвезены запасы, исключавшие повторение голода, какой испытывали жители города и войска в первую зиму блокады. После январского успеха советских войск в период проведения операции «Искра» Снабжение города, а соответственно и флота, несколько улучшились. Осенью 1943 года Ставкой решался вопрос об окончательном снятии блокады Ленинграда. Перед адмиралом Трибуцем была поставлена задача по переброске Второй ударной армии в район Орониенбаума. Переброска должна была осуществляться скрытно от противника. Командующий флотом решил производить ее по ночам. Всего в ноябре и декабре, в сложнейших условиях, на Орненбаумский плацдарм были переброшены свыше 50 тысяч человек, 800 орудий, 200 танков и бронемашин, 25 тысяч тонн боеприпасов и других грузов, а также дивизион железнодорожной артиллерии. В период проведения операции флот во взаимодействии с наземными войсками разрушал крупные узлы обороны противника. По распоряжению Трибуца были созданы пять ударных артиллерийских групп из дальнобойных морских орудий. Ряд кораблей и железнодорожных батарей перебазировались поближе к линии фронта. Операция под Ленинградом и Новгородом положила начало победам советской армии в 1944 году. За полтора месяца наступательных боев войска продвинулись на 150-300 километров, полностью сняли с Ленинграда блокаду. Только на первом этапе наступления балтийские артиллеристы обстреляли 876 целей. Активная десантная деятельность флота не позволила немецким войскам усилить основной фронт обороны свежими резервами. Балтийский флот поддерживал наступающие сухопутные войска и Выборгско-Петрозаводской операции. Во время артиллерийской подготовки орудия флота 156 раз открывали огонь по противнику. Удары также наносили морские летчики и железнодорожная артиллерия. Под общим руководством Трибуца была проведена крупная десантная операция в районе Бьоркского архипелага. Балтийцы освобождали остров за островом, открывая доступ кораблям к глубоководному фарватеру. Эта победа давала возможность теперь свободно проходить в Ленинград и к островам Выборгского пролива. Сразу же стали действовать тральщики флота, в задачу которых входило разминирование освобожденной зоны. Силами Балтийского флота было поддержано наступление советских войск на Карельском перешейке и в Прибалтике. Операция по переброске 100 армии на кораблях флота через Чудское озеро также была осуществлена адмиралом Трибуцем. Она дала возможность нанести удар не с Нарвского плацдарма, откуда его ожидали немцы, а Стартусского, что значительно ускорило освобождение Эстонии. Осенью 1944 года войсками Ленинградского 2 и 3-го Привалтийских фронтов При взаимодействии с Балтийским флотом были освобождены Таллин, Рига и другие важные военно-морские базы. Теперь флот получил возможность контролировать коммуникации противника и действовать на них. Когда на немецких подводных лодках появились новые самонаводящиеся торпеды Т-5 с электромагнитным взрывателем, морякам-балтийцам удалось потопленные на мелководье подводной лодки снять две такие торпеды для изучения. Нужно было узнать секрет нового оружия и разработать способы борьбы с ним. Флотские специалисты проявили глубокие знания. Минеры разобрались в приборах, в устройстве торпеды, принципах действия механизма. По просьбе британских союзников им была предоставлена возможность изучить новое секретное морское оружие непосредственно на Балтике. В 1945 году соединения под командованием адмирала Трибуца участвовали в операциях по взятию таких укрепленных пунктов, как Мемель, Кёнигсберг, Пилау, датский остров Борнхольм. Гарнизон Борнхольма капитулировал 9 мая, и в тот же день Трибуца отдает приказ о прорыве в Лебау. Здесь и завершились боевые действия на Балтике длившиеся от первого и до последнего дня Великой Отечественной войны. Разработка целого ряда операций в годы войны внесла новое слово в развитие оперативного искусства и стратегического использования флота. И здесь важное место принадлежало адмиралу Трибуцу, под чьим руководством краснознаменный Балтийский флот прошел всю войну. Боевые действия флота в годы войны были отмечены Вторым Орденом Красного Знамени. Владимир Филиппович Трибуц командовал Краснознаменным Балтийским флотом до мая 1947 года. Далее он был заместителем главнокомандующего войсками Дальнего Востока по ВМС с 1949 года начальником Гидрографического управления военно-морских сил. В 1951 году Трибус перешел на должность начальника кафедры и факультета Военной академии Генштаба имени Ворошилова. С 1957 по 1960 год он работал адмирал-инспектором инспекции ВМФ Главной инспекции Министерства обороны СССР. В 1961 году он вышел в отставку и руководил одним из секторов Всесоюзного института научной и технической информации. Им написано четыре книги, в том числе две, посвященные войне. Балтийцы вступают в бой, и балтийцы наступают. Трибуц автор более двухсот научных статей. В 1972 году он стал доктором исторических наук. Владимир Филиппович трибуц скончался 30 августа 1977 года. За время службы он награжден двумя орденами Ленина, орденом Октябрьской революции, четырьмя орденами Красного знамени, двумя орденами Ушакова первой степени, орденом Нахимова первой степени, орденом Красной звезды и многими медалями. Трибус был отмечен также двумя польскими орденами Крест-Грюнвальда первого класса.